Приготовительную школу я пережил. Едва-едва. Школа статус Хилл, обращенная ныне в курорт, была удивительной, построенной в середине 18 века замковой фантазией в стиле неоготики Стробери Хилл, скрещенной с рококо, если вам по силам представить себе такую помесь, и укомплектованной подземельями, зубчатыми стенами, старшим слугой, мистером Дилли, и совершенно причудливыми персонажами наподобие мистера Содона, у которого неуправляемо тряслись руки и которого мы до бесконечности передразнивали. Только в последний мой школьный год один из учителей рассказал мне, что Содон был блестящим юношей и настоящим военным героем, чей разум повредила полученная в окопах Фландрии контузия, от которой он так и не оправился. Вспоминая сейчас, какое несчетное число раз я крался за ним, потряхивая дрожащими, как у него, руками, с отвисшей, как у него, челюстью, и бормотал какую-то чушь, и пускал, как он, слюну изо рта, и изображал его кочливую, ныряющую походку, а он ничего об этом не знал, а встречные мальчишки, завидев меня за его спиной, разражались визгливым смехом. Думая об этом сейчас, я испытываю такой стыд, что готов проткнуть себе горло самопиской. И еще хуже становится мне от воспоминания о том, как озарялось его лицо при виде смеющихся мальчиков. Он, полагаю, верил, что это проявление приязни и радости, и в сознании его начинал подрагивать далекий образ счастливой жизни, наполненной смехом и дружбой, жизни, какой она была до того, как дробящая кости, повреждающая разум война, уничтожила все, чем он был. А ведь когда на глаза ему попадалось улыбающееся лицо, то примерно в 99% случаев он видел перед собой вовсе не дружескую улыбку, хоть и не знал того, но издевательскую ухмылку юного изверга, который считал его нелепым, недоразвитым и ничего кроме презрения не заслуживающим. Все время, какое я там провел, его почти каждый день преднамеренно мучили, пародировали, и жестоко дразнили. И что теперь толку в моих извинениях? Будь он все еще жив, ему исполнилось бы, я думаю, лет сто двадцать. И я плачу, пока пишу это. Плачу над моей бессердечной, невежественной, хвостливой порочностью, над сотнями, тысячами садонов, у которых не было даже прибежища, Не было стоявшей среди зеленых покатых холмов Глостершира школы, которая приютила бы их. Мистер Содон был, по-моему, как-то связан через жену с основателем и директором школы Робертом Ангусом. Ангус произвел на свет трех дочерей, каждая из которых была более-менее помешана на лошадях. В особенности самая младшая, Джейн. Звездным выпускником школы стал Марк Филлипс, тогда уже готовившийся как спортсмен-конник к Мексиканской Олимпиаде, а впоследствии женившийся на принцессе Анне. Искусство верховой езды было в Стаутсхил не платным факультативом, как фехтование или игра на фаготе, но частью повседневного расписания. После сдвоенного урока латыни мы спускались в конюшни для столь же серьезного и, на мой вкус, более скучного урока, посвященного тайнам наездничества. Я и сейчас еще могу многое порассказать о седельных луках, мартингалах, трензелях, мундштуках, оберчеках, кемблуикских и ливерпульских мунштучных уделах, и даже о такой штуке, как удила чифни, не позволяющие лошади вставать на дыбы, о подпругах и скребницах, каждую мелкую деталь и должное использование коих мы должны были освоить, прежде чем нам дозволялось забраться хотя бы на пони. Запахи сидельного мыла и жира для кожи, которые столь редко встречаются мне в нынешние времена, пробуждают во мне воспоминания с той же силой, что и ароматы креозота, Гвоздики и сахарной ваты. Я считаю себя. Пусть некоторые полагают, будто я интеллектуал, рационалист и носитель почти ледяной логики, человеком эмоциональным, чувствительным, ведомым по жизни скорее сердцем и прочими органами, чем мозгом. Обоняние, как все мы знаем. Пробуждает память быстрее и надежнее, чем любое из остальных четырех чувств. И аромат седельного мыла уводит меня туда, куда вас может уводить запах ландышевого лосьона для рук, которым пользовалась ваша бабушка, или смрад пота и грязи в школьной спортивной раздевалке. В 2009 году я поклялся, не прибегая, разумеется, к нехорошим словам, которые, впрочем, бормотал, выпадая из поля зрения камеры, что день, когда меня едва не сбросила понесшая теннасийская прогулочная лошадка, стал последним. Больше меня никто и никогда, никогда до самой моей смерти верхом на лошади не увидит. Дело было во время съемок документального сериала в котором я посещал каждый из штатов Американского Союза. Унижение, которое я претерпел при съемках заставки к фильму «Черная гадюка рвется в бой», уже более-менее наполнило меня решимостью в седло отныне «не садиться». Мы снимали ее в штаб-квартире Королевского английского полка в Колчестере. А идея состояла в том, что я, глупейший генерал Мелчит, Буду сидеть, принимая парад на коне, между тем, как ведомое капитаном Блэкадером подразделение, в коем служат бедный старый рядовой Болдрик, благородный осел лейтенант Джордж Хью Лори и задерганный капитан Дарлинг Тим Мак-Иннерни, проходит, равняясь направо мимо меня, подволнующий марш британские гренадеры, понемногу перетекающий сочиненную Говардом Гудолом музыкальную тему «Черной гадюки». Практики ради я сунул ногу в стремя полковничьего коня, коего звали, сколько я помню, и уже это должно было послужить мне предостережением громобоем, взлетел в седло и поехал вперед, воркуя и пощелкивая языком, на манер, который успокоил бы и наполнил дружелюбием даже тиранозавра, только что получившего из своего банка неприятную новость. Я проехался вдоль всего плацпарада, чувствуя себя относительно уверенно, повторяя имя громобоя, поглаживая его морду, ласково похлопывая по крупу, уверяя голубчика, что он в полной безопасности, а я его люблю». И вот мы с громобоем мирно стоим, ожидая съемки. Камера, мотор и музыка. При первом взреве труб громобой встал на дыбы, заржал, точно баньши, помолотил копытами воздух и поскакал галопом по плацпараду так, словно его слепень жалил. Хью на помощь мне не пришел потому как уже повалился на землю, содрогаясь от безудержного хохота. Такого, что он и дышать-то почти не мог. Меня отделяли от сплошного бетона, самое малое — восемь с половиной футов. Я отчаянно сражался за жизнь. А мой лучший друг полагал, что ничего смешнее в жизни не видел. Мужчины. Ну-с... Вам не трудно будет представить, что 20 лет спустя, в одном из южных штатов Америки, я забирался на теннессийскую прогулочную лошадку не без некоторой опаски. На том этапе съемок документального сериала о 50 штатах Америки мы находились в Джорджии, гостили у очень добродушного семейства, которое жило в доме плантатора и, неизменившимся, казалось, со дней с Карлой Тохара. Примечание. Впоследствии Фрайна пишет книгу «В Америке», которая вышла в переводе Ильина в издательстве «Фантом Пресс». Конец примечания. И было ясно, что мой дискомфорт от лошадиного соседства передается и многим другим. «Вы на ее счет не волнуйтесь», — успокаивала меня Выговаривая слова с чудесной медлительностью коренной южанки «милейшая хозяйка дома» «Еще не рождалась на свет лошадка настолько смирная!» Последнее слово «доселе» было произнесено на американский манер. Так точно оно рифмуется «сфосиль» или с английским обозначением замечательно мелодичной птички певчего дрозда «фроустл». Прелестное слово, не правда ли? Примечание. Фосель. Ископаемая окаменелость Английской. Конец примечания. Однако вернемся к смирной лошадке. Все это очень мило, помнится, пропыхтел я, пытаясь взгромоздить мою тушу на спину бедного животного. Однако мы с лошадьми никогда не ладили, а потому и я никогда не пытался сладить с лошадью. Они знают, что не нравится мне и вечно впадают в панику. Я только еще подходил к ней, тихо, благоразумно, неспешно, кудахтая, протягивая ей яблоко, тыкаясь носом в ее морду, а зверюга уже прижала уши, волоси на боках ее встали дыбом, шкура задергалась, она забила копытами, словно учуяв во мне сатану. «Только не эта лапушка!» — последовало благодушное мурлыканье. Пять минут спустя камера как раз успела запечатлеть мой позор. Так называемая «прогулочная лошадка», спятив от ужаса, который внушал бедняге ее всадник, то есть я, а может быть... Подобно любой долбанной лошади, когда-либо рождавшейся на долбанный свет, напрочь перепугавшись таких совершенно неожиданных и жутких явлений, как ветер, деревья, небо, плавно скользящая вышине птичка, прогуливающаяся курица, забор, кружащий на ветру лист, бабочка, выбирайте сами. Пошла галопом и проломилась сквозь изгородь короля, а я же тем временем визжал и трясся в седле, бестолково пытаясь нажать на тормоза. Ну. Должна сказать, она себя ни разу в жизни так не вела. Вы могли бы думать, что приготовительная школа, стоящая посреди идиллической сельской местности с озером, лесом, купами деревьев и холмистыми угодьями, школа, в которой катание на терпеливых, покорных пони являлось обязательным для всех ее учеников, могла бы наделить меня обычной человеческой компетентностью по части верховой езды. Ей это не удалось. Как не удалось наделить меня обычной человеческой компетентностью по части жизни. Я не умею и никогда не умел ездить верхом, и точно так же не умею и никогда не умел жить. Во всяком случае, никогда не чувствовал, что умею. Итак, должен предупредить, я все еще обращаюсь к новеньким, Я пережил 6 лет приготовительной школы и на четырнадцатом году жизни перебрался в Аппинге, старомодную частную школу славного графства Ратленд. Именно там, на меня, противоречия Филиппу Ларкину, любовь свалилась как огромное нет. Примечание. Филипп Ларкин. 1922-1932. 85 годы. Британский поэт. Фрай обыгрывает строку из его стихотворения «Аубада» «Утренняя серенада». «On me your voice falls as they say love should like an enormous yes». Конец примечания. С тех пор большая часть моей жизни была ответом на нее. Впрочем, на мое счастье существовали еще и книги я ненадолго вернусь в Бутон. К моим ранним годам, чтобы объяснить, как действовали на меня книги в пору, когда я добрался до большой школы. Любые цифровые выдумки доставляют мне наслаждение, однако страшно подумать, как мало я знал бы о писанном слове, если бы родился 25 годами позже. Я не настолько глуп, чтобы влиться в ряды Глашатаев Рока, возвещающих, что интернет и социальные сети — вестники скорой гибели грамотности, литературы, способности к сосредоточению и подлинного человеческого общения. Печатный пресс после его изобретения проклинали как могильщика человеческого разума. Ученым уже не нужно будет знать все. Они смогут просто что называется «наводить справки». Когда появился роман, его проклинали как явление разрушительное, развлекательное, поверхностное и пагубное для морали. Такими же визгливыми воплями протеста были встречены народный театр, мюзик хол кинематограф, затем телевидение, видеоигры и теперь вот социальные сети. Вообще-то говоря, подростки – существа куда более дюжие, чем полагают люди пожилые. Издевки, брань, троллинг – все это, разумеется, ужасно. Однако, поверьте мне, подросткам живется сейчас лучше, чем сто лет назад, когда телесное наказание, садистские избиения и сексуальное надругательство сходили всем с рук и в школе, и дома. Так или иначе… Мой отец, принадлежащий к поколению радио, или так называемому беспроводному поколению, как это тогда называлось, считал, что телевидение допустимо в качестве средства освещения, скажем, похорон Черчилля, высадки человека на Луну или серьезных новостей. И наш маленький черно-белый домашний ящик был сослан в угол кухни, а антенна ему служила воткнутое в антенное гнездо и прилепленная синтетической резинкой к стене проволочка. Мама приклеила к нему сбоку вырезанную из газеты карикатуру. Домохозяйка объясняет подруге, «Когда-то у нас был самый первый цветной телевизор, но теперь весь цвет вылинил». Бессонница, особенно в жаркие ночи, составляла одно из главных злосчастий моего детства и юности. Единственным ответом на нее было чтение, однако и оно порождало нелепую проблему. Если я открывал окна, комнату быстро наводняли огромные мотыльки, майские жуки, жуки июньские и всякого рода кошмарные членистоногие, водившиеся в Норфолке. Подобные спятившим крылатым лобстерам, они бросались прямиком к прикроватной лампе, забирались под абажур и и там хлопали крыльями, бились и зудели. А я, увы, до жути боялся мотыльков. Страх решительно неразумный, я знаю, но мучительно реальный. Несмотря на эти ненавистные порхливые помехи, мне удавалось перелопатить по нескольку сотен книг в год.